Другие упоминания слова Рось или Русь. Есть и другие мнения. Еще в XVIII веке народ росов-русов начали связывать с одним из балтских племен – с прусами. До XIII века пруссы обитали на южном побережье Балтийского моря между устями Немана и Вислы. В IX-X веках немецкие миссионеры пытались нести им христианство. Безрезультатно. Прусы убивали миссионеров, упорно оставаясь язычниками. В XIII веке земли прусов были завоеваны германцами, и это племя постепенно ассимилировалось. Уже в XVII веке немецкие историки еще собирали фольклор пруссов, изучили их язык и издали несколько книг на эту тему. Тогда же некоторые историки начали связывать прусов и русов. Предположение 2. Или существовал особый народ русов родственный прусам, Или прусы это и есть русы. Если так, то часть балтского племени прусов в VI-IX веках ушла на восток и юго-восток, покорила некоторые восточнославянские племена и дала им свое название как общее для всего надплеменного объединения. Естественно, эта кучка балтов быстро растворилась среди славян и финоугров, а название русов осталось – искаженное слово пруссы. Еще в XIX веке некоторые немецкие историки считали, Рюрик и его братья сыновья Абадрийского князя Гадлива, погибшего в войне с датским конунгом. В своей книге историк 19 столетия ссылается на ученого 17 века Фридрика Химница. Мол, у него были документы. О связях прусов и русов в Германии иногда пишут и по сей день. Версия эта совершенно реальная. Но никаких документов от Химница никто никогда не видел ни в 17 веке, ни в XIX, ни в 20 -м. Есть и версия, связывающая Русь с одним из иранских народов – раксаланами. В любом случае, русские, Росский, Русь – это название части восточных славян. Ядром этой общности стали подданы не то германцев – россов, не то балтов – пруссов, не то славян с речки Рось.